«Привет, дятел!» – тихо поздоровалась Мишка. «Скажи, а ты враг?» «Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» нет нет тут же ответил дятел и быстро замотал головой. «Я всего лишь делаю дупло в этом дереве, потому что там будет мой дом!» «Вот оно что! А давай я тебе помогу, а то у тебя одного это занимает слишком много времени!» «С радостью!» – сказал дятел и аккуратно продвинулся на ветке. Мишка вытянула свои когти так сильно, как это только было возможно, и сунула их в дупло, в которое уже успел выдолбить дятел. Но кора была жесткой и почти не поддавалась когтям. «Ничего себе!» – воскликнула Мишка. «Боюсь, я здесь тебе совсем не помощник». «Здесь важна практика!» – ответил дятел. «Если ты хочешь добиться какого-то результата, ты должна делать это все время». «И правда!» – согласилась Мишка и снова посмотрела вокруг. Повсюду была такая красота!» Дятел снова стучал по стволу. Его твердый клюв издавал пронзительный громкий звук. Мишка вздохнула и начала спускаться. «Побудь со мной еще немного», – вдруг вежливо попросил ее дятел. «Конечно. Я просто не хотела тебе мешать. Да и, знаешь, очень уж громко ты стучишь», – сказала Мишка. «Тогда я сделаю перерыв», – предложил дятел. «У меня уже шея затекла. Надо немножко расслабить». «Здорово» ответил Мишка и крикнула вниз. «Кролик, забирайся сюда. Тебе понравится. Тут так здорово». «Ты совсем с ума сошла, Мишель?» – прокричал кролик. «Кролики не умеют лазать по деревьям. А если ты думаешь, что я все-таки полезу, ты такая же твердолобая, как и дуб, на котором сидишь». «А тебе хорошо там внизу?» – спросил Мишка. Кролик хотел было ответить «да», просто чтобы позлить Мишку. Но на самом деле он был честным кроликом, и поэтому тихо пробормотал. — Нет. Мишка спустилась на землю и приспросила. — Прости, что ты сказал? — Нет, — ответил кролик в полголоса. — Нет, мне нехорошо. — Так давай я подниму тебя туда, — предложил Мишка. — Держись за меня. Кролик крепко держался за медвежью шкуру, пока медведица карабкалась все выше и выше по стволу дерева. «Тебе страшно?» – спросила она у кролика, когда они добрались до самого верха. э э нет. А мы что, уже наверху?» Мишка обернулась и увидела, что кролик крепко зажмурился. «Можешь открывать глаза», – сказала она своему другу и засмеялась. Кролик открыл глаза. «Ух ты!» «Именно так я все время и говорю. Ух ты, ух ты, ух ты!» – заметил дятел. «Тут горы!» — восторженно проговорил кролик. — А за горами еще горы. А он в ужасе и восхищении смотрел вокруг и не мог постигнуть этого простора. — Горы за горами? А за ними опять горы? Дерево раскачивалось на ветру, и кролик раскачивался вместе с ним. И ощущал себя его частью. А дерево — частью леса. А лес — частью этого огромного мира. — Это же так здорово-здорово, правда? — воскликнул дятел. «Еще как!» – ответил кролик. «Я всегда думал, что мир маленький и только для меня, но на самом деле он такой огромный и совсем не только для меня». «Точно?» – обрадовалась Мишка. «Точно, точно, точно!» – согласился дятел. «И мои проблемы в сравнении с ними совсем крошечные!» – продолжал кролик. «Мне кажется, ты прав!» – снова согласилась Мишка и начала спускаться вниз. «Я не могу понять почему, но я чувствую себя спокойней!» «И счастливей!» – сказал кролик. «И я!» – сказала Мишка. «Я всегда так себя чувствую». Кролик посмотрел на верхушку дерева и проговорил. «Не могу поверить, что какая-то птичка с полюсенькой головой, которая только и делает, что сочит по стволу своим клювом целыми днями, оказалась мудрее меня и показала мне этот мир». «Мне кажется, это не дятел тебе его показал», – возразила Мишка. «Ну конечно, Мишка, это же ты!» Воскликнул кролик и обнял медведицу. Не я. Это ты сам его увидел. Все дело в тебе кролик. Так это же здорово. Я теперь всегда буду спокойным и счастливым и мудрым. Он растянулся под солнечными лучами на полянке, закинув ноги на черепаху, которая даже не проснулась. Ты удивишься, но я изменился навсегда. Воскликнул кролик. Ну, не навсегда, конечно, усмехнулась Мишка. Она очень хорошо знала своего друга, но ты хотя бы попробуешь.